381. Матерь от йоги «Сейчас не могу уделять вам обычного внимания, ибо время напряжено как никогда и требуются все наши силы и сосредоточения. Но тем более близко вам надо держаться за владыку и нас».